Глава 17. Отряд. Похоже, ко мне стали возвращаться старые привычки. Манера делать дела на ходу, причем по несколько дел одновременно, тянулась еще с прошлой жизни. Я всегда мучился из-за перегруженности задачами. Стоило решить одну проблему, как возникало еще три. Вот и приходилось решать все в попыхах, на ходу, и максимально эффективно, чтобы не пришлось впоследствии переделывать. Были и плюсы, безусловно. Задач решалось много, а время экономилось. Правда, после такого режима ближе к концу дня голова категорически отказывалась сотрудничать. Бывало, когда я наконец оставался в офисе один, то часами просто сидел, наслаждаясь тишиной и не в силах встать. Или еще, бывало, заходил после работы в магазин и застывал на полчаса перед прилавком с пряниками в Нирване. Несмотря на перегруженность и стрессы последних дней, голова работала отлично. Пока я шел к выходу, я вспомнил еще об одном деле и сразу, не откладывая в долгий ящик, приступил к выполнению. «Рой, помнится, мне в награду досталось двойное расширение ячейки». «Да, чемпион, это очень ценная награда. Желаешь ее использовать?» «Да, давай увеличим ту ячейку, которая от компании «Марафонец». Она вроде самая большая». «Будет сделано, чемпион!» «На обновление понадобится 15 минут». «Отлично». ответил я с улыбкой и вышел из помещения магазина. Милан стоял по стойке смирно у самого входа в магазин и ждал меня. Рядом с ним стояла рыжеволосая девушка с растрепанной шевелюрой. Было видно, что Рыжая пытается подражать юристу стоять по стойке смирно, но что-то ей мешало. Она постоянно меняла позу, опираясь то на одну ногу, то на другую, будто у нее что-то чесалось. Постоянно озиралась по сторонам, стреляя глазами... Причем тем же безумным взглядом, который был у Милана в первый день после прохождения курса боевой психологической подготовки. Похоже, девчонка тоже не в себе. Чувствую, весело будет. Увидев меня, Милан вытянулся еще сильнее. Казалось, он даже зазвенел, как струна. Рыжая окинула меня пренебрежительным взглядом, оценивая, и принялась озираться дальше. «Здравия желаю, боевой товарищ и командир андор рарал во всю силу своих лёгких Милан, заставив меня вздрогнуть. Рыжая мгновенно вперила в меня свой взгляд, будто готовилась наброситься при любом моём неосторожном движении. Ну точно, после того же курса. И где юрист её нашёл? Надеюсь, это не он её подсадил на эти психотропные курсы. Привет. Коротко кивнул я. Боец Милан прибыл под ваше, то есть твоё командование с подкреплением. Ага. Сильно растягивая гласный, поддержала его рыжая. «Так, Милан, у меня главный вопрос. Ты сможешь сейчас работать с документами?» «Могу!» Мгновенно ответил Милан, не дав мне договорить. «Хорошо, тут договор и кое-какие данные. Нужно с ними разобраться». «Я и Лиса разберемся с любыми документами!» Хищно осклабился юрист. Девушка еще интенсивнее стала озираться по сторонам. «Интересно, что она ищет?» «Я правильно понимаю?» «Ты внимательно изучишь документы, составишь правильное обращение оппонентам». «Не переживай, я им такой ответ подготовлю!» Снова перебил меня юрист. «Пару гранат им взад! Они там все сыкуны Только почуют жареное, и дело будет в шляпе! Юридический отдел подпадает под отстрел!» Рыжая подтверждающе кивнула, мол, «Дело говорит?» «Да уж, похоже, без крайних мер обойтись не получится!» «Так, слушайте меня!» Милан снова вытянулся по струнке, а девушка, подперев бок и выставив ногу вперед, уставилась на меня. Ее взгляд говорил что-то вроде «Ну, давай, попробуй впечатлить меня!» «Нам нужно будет выйти в туманные холмы и убить несколько местных монстров». При этих словах глаза девушки загорелись воинственным азартом, а Милан чуть ли не прослезился. «Но есть условия!» Я убедился, что меня с готовностью слушают, и продолжил. «Слушаться меня беспрекословно!» По Милану ничего не было понятно, но вот Лиса явно лидера во мне не видела и готовилась подвести при первом же удобном случае. Собрав мужество и волю в кулак, а также вспомнив все кинофильмы про безумных военных, я продолжил. «За любое неподчинение – жестокая смерть!» Я постарался рявкнуть как можно более громко. «Все ясно?» «Так точно!» В тон мне проорал Милан, его глаза искрились восторгом. «Ага, точно!» Поддержала его рыжая. «Ну ладно, и так сойдет». «Так, дальше». «На противников с голыми руками не бросаться. И вообще не бросаться. Ваша основная задача – достигнуть результата, оставшись в живых». «Так, точно!» От Милана и невнятная «Угу», от Лисы. «В бой вступать только по команде. В ближний бой стараться вообще не вступать. Использовать только стрелковое оружие». Я напрягал мозг, соображая, какие еще команды нужно запрограммировать. «Если видите врага или страшное чудовище, я говорю ждать, не атаковать, что будете делать?» «Ждать, не атаковать», — отчеканил Милан. «Ну, подожду», — протянула девушка и поджала губы. «Все-таки Милан с его дисциплиной стал мне нравиться больше». «Ладно, принимается». Я недоверчиво смерил девушку взглядом. «Так, я купил вам снаряжение. Не знаю, лучше оно или хуже того, что есть на вас. В общем, разберетесь сами». На этот раз Лиса восприняла мою речь с большим энтузиазмом. Я достал из ячейки комплекты новичка. Сначала выдал Милону, затем девушке. Оба, приняв экипировку, начали переодеваться на месте. Я даже дар речи на секунду потерял, когда рыжая скинула с себя комбинезон, оставшись в белье. Завершив переодевание за каких-то две минуты, они примостили пистолеты и ножи к поясам, затем убрали лишнее в хранилище и, как настоящие молодцы, надели поверх брони обычную одежду. На этот раз поза лисы стала напоминать нечто более похожее на стойку Милана, а в ее глазах появилось чуть больше заинтересованности и готовности сотрудничать. Все-таки в любые времена подарки упрощают коммуникацию с женщинами, даже если это оружие и броня. Не удержавшись, я прокричал. «Взвод, становись!» Не знаю, почему именно «взвод». Не разбираюсь в военной терминологии, но почему-то именно это название пришло на ум в первую очередь. «Мы бойцы?» «Да!» — прозвучал в ответ нестроенный хор двух глоток. «Я не услышал. Кто мы?» «Бойцы!» Уже более уверенно. «Что мы делаем с врагами?» «Мочим!» — проорал Милан. «Разрываем на части!» вторила ему девушка. Здесь неудачно вышло. «Я, похоже, ошибся взводом. Слишком хило отвечаете. Но я дам вам шанс реабилитироваться. Заставьте меня поверить в то, что вы бойцы. Кто мы? Бойцы!» Рявкнули они синхронно. ага боже!» Раздалось за моей спиной. «Милан, твою мать! Да как тебе это удается?» Ещё одного в свою секту завербовал. Ведь только на пять секунд отвернулся. Я обернулся и встретился взглядом с тем самым парнем, который, по словам Старрекса, спас нас с милоном в баре несколько дней назад. «Во-первых, вас скорее отряд. Вас мало, да и дисциплина хромает. А во-вторых, бойцы, я вас, наверное, лучше изолирую на время от греха подальше. Стоять!» — рявкнул я. Видимо, раж ещё не прошёл. «Доложиться по форме! Кто таков?» Парень от моего наезда опешил и правда застыл на месте. Его сутулая спина скрючилась еще сильнее. «Ну, ты... э, -э Сирей меня зовут?» «Точно, Сирей», — вспомнил я. «А ты кто будешь? Как тебя звать, величать?» Сказал он это с таким тоном и так посмотрел на меня, что мне даже неловко стало. андор меня зовут». «Хм... Ну, будем знакомы». — сказал сутулы и, приблизившись, протянул мне руку. «Будем», — ответил я, пожав в ответ его ладонь. На протяжении нашего диалога Милан и Лиса стояли по стойке смирно. Похоже, они и Сирия знали и угрозы от него не ожидали. «Не ты ли тот Андор, про которого Старэкс все время твердит?» «А когда он в последний раз об этом говорил?» — осторожно уточнил я. «Да вот, сегодня утром. Как проснулся?» — у меня защемило в груди. «Как он?» «Скверно!» «Хельга не мелочится с решениями». Я не знал, что ответить, поэтому только кивнул. С одной стороны, меня удивило, что он знает Хельгу. Слишком много совпадений. С другой стороны, то, что Тарик оказался у Сирея после того, как его чип унесла Хельга. Я обернулся на Милана и Лису, затем посмотрел Сирею в глаза. «Я могу его увидеть?» «Пока не стоит, поверь», — успокаивающе ответил он. «А ты, я смотрю, неплохой парень. И сердце вроде на месте». Я снова не нашелся, что ответить. Такие похвалы всегда вызывали у меня что-то среднее между смущением и паникой. «Не переживай, он скоро в себя придет. Хельга, конечно, переборщила, но здесь я ее поддержу. Главный результат!» «В противном случае парень навсегда под землей бы остался». Я снова кивнул. «Слушай, а Хельга и правда в тебя кинетический портал поместила, чтобы проникнуть на базу армбарсов?» «Что?» «Не понял я». «Ну, синий свет из башки, потом портал, и из него люди выпрыгивают». «А, ты об этом?» «Да, что-то такое было. Я после этого был как выжатый лимон». «Да уж, Хельга». серий многозначительно покачал головой. «Лучше тебе пока не знать, что она в тебя засунула». «Хм, это опасно?» Решил спросить и на всякий случай. «Уже нет», — усмехнулся он, а затем резко сменил тему. «Я вот взялся присматривать за этими». Он кивнул в сторону Милана девушки. «Но вижу вас и без меня здесь идиллия». «Не скажу, что все безоблачно, но он почему-то называет меня командиром». «О, это хороший знак. Даже меня он так не называл. Уровень у тебя небольшой, но по рассказам Старрекса ты парень не промах. Да и сам сейчас вижу». «Хм... Ты вот что. Если и так собрался присмотреть за ними, я препятствовать не буду. У меня и своих дел хватает». «А если в беду какую попадете, ты сразу давай знать. Я новичков в беде стараюсь не оставлять». «Уговор?» «Договорились», — ответил я, снова пожав руку Сирею. А в душе кошки заскребли. «Я ведь Милану не просто так решил помогать. И вполне возможно, мой присмотр в ближайшем будущем не сулит ему ничего хорошего». «Мы еще немного поговорили с Сиреем». «Хороший мужик, я к нему проникся доверием». Мы обменялись контактами, после чего я взял с него обещание держать меня в курсе о состоянии Старрекса. Еще он порекомендовал мне официально зафиксировать перед системой отряд, после чего удалился по своим делам. «Ну что, идем покорять местную дичь?» – спросил я. Ответом мне была радостная кровожадность в глазах Милана и Лисы. «Согласны с тем, чтобы я был командиром?» – продолжил я, следуя совету нового товарища. «Так точно!» – ответил юрист. «На все согласна!» — протянула в своей манере рыжая. «Ну вот и славно. Выдвигаемся!» «Поздравляю, чемпион!» — разразился восторженный тирадой и «Ты растешь на глазах!» «Получено достижение! Лидер уровня 2!» «Ты стал лидером на низком уровне! Тебе доступны улучшенные бонусы!» «Навыки и характеристики участников отряда повышаются на 20%!» От, от уровней более, более развитых, развитых товарищей. «Поздравляю! Достижение лидер открывает новые грани твоего социального статуса. Теперь тебе открыт новый гимн! Эй, мне и старый нравился!» Но Рой, проигнорировав мои возражения, затянул своим гнусавым голосом. «Твой корабль не сядет на мель, когда впереди моя чицель!» Ты не будешь считать потерь, когда впереди моя чьи цель. Тебе кричат герои «Вперёд, вперёд, вперёд!» И ты бросаешься в любой водоворот!» Рой традиционно замолчал чуть ли не на полуслове «Дай гадаю Для того, чтобы прослушать дальше, нужно заплатить». «Нет, чемпион!» Нужно выполнить условия для получения уровня лидерства. Понятно. Кстати, твоя ячейка наконец увеличена. Теперь ты можешь свободно пользоваться ей. А вот это отличная новость. Я на ходу попробовал сразу же открыть свое новое хранилище. Передо мной открылась комната, ориентировочно 2 метра в высоту и ширину, и 3 метра в глубину. Однако это уже весомый аргумент. Это, конечно, не комната Хельги, но тоже круто. Осталось придумать, как можно использовать такое преимущество. Пока мы неспешно шли к границе поселка, я прикидывал, что еще можно было бы сделать для подготовки к предстоящей вылазке. Немного подумав, я купил курс по базовой картографии. Он позволял использовать более сложные карты, а также самому создавать простейшие чертежи. Естественно, не самому. Это, как правило, делал ИИ на автомате. Курс, по сути, являлся ликбезом и библиотеками данных для помощника. Стоил он всего 800 очков опыта. Однако его можно было купить и за космокоины. Правда, в этом случае он стоил 3000. Я решил расплатиться деньгами. Далее я открыл свою почту и активировал файл в письме от корпорации «Атлант». Убедившись, что карты ближайшей местности успешно установлены, я принялся планировать маршрут. Я и заметить не успел, как мы подошли к границе поселка. Еще шаг, и мы отправились навстречу новым приключениям.